Твоим людям можно доверять? до да, неопытные моряки. Пусть они поднимутся на борт и возьмут на себя управление судном, а сам приходи в мою каюту. Я хочу знать обо всем, что здесь у вас произошло. Камамури свистком позвал на полбу своих людей, обменялся с ними несколькими словами и сразу же последовал за Сандаканом и Яносом в их салон на корме. Глава вторая. Похищение Дармы. Если Марьянна была великолепна снаружи, то салон на корме представлял собой еще более блестящее зрелище. Стоило переступить порог, как сразу же бросалось в глаза, что владелец не пожалел денег на внутреннюю отделку и убранство своего судна. Этот салон, куда вошли трое мужчин, занимал значительную часть палубной надстройки. Его стены и пол из самых дорогих пород дерева были увешаны и устланы роскошными китайскими коврами из красного шелка с золотом, украшены разнообразным оружием, развешенным в изысканном беспорядке. Тут были и малайские ножи-крисы со змееобразным лезвием. И тяжелые паранги дояков, мерцающие синеватой сталью, и длинноствольные пистолеты, украшенные затейливыми арабесками с рукоятками из перламутра, и редкие индийские карабины, и даже боевые трубки диких малайских племен, стрелявшие отравленными стрелами. Все четыре стены оббегали удобные низкие диваны, а посреди каюты был вделан широкий стол из черного дерева с чудесными перламутровыми инкустациями. Над ним висела большая лампа из розового венецианского стекла, распространявшая мягкий уютный свет. Янос достал из шкафчика бутылку, наполнил бокалы вином и протянул каждому его бокал. «Здесь ты можешь говорить без опаски», — сказал он Камамуэль. — Туксы все-таки не рыбы, чтобы появиться со дна реки и подслушать нас. — Если они не рыбы, то уж дьяволы наверняка, — ответил индийца вздохом. — Выпей и расскажи нам все подробности, — поторопил его Сандакан. — Ты видишь, тигр Малайзии покинул прочем ради схватки с индийским тигром, но мы должны узнать все об этом дьявольском похищении. — Уже двадцать четыре дня, господин, — Как маленькая Дарма была похищена подручными Сойотхана, и все это время мой хозяин оплакивает ее беспрерывно. Если бы не известие о вашем отплытии из Момпрочема, он бы, наверное, уже сошел с ума. — Он разве боялся, что мы не придем ему на помощь? — спросил Янос. — Был момент, когда он так и подумал. Ведь у вас там свои дела. — Пираты Малайзии уже не те. Они теперь впали в глубокую спячку. Времена Лабуана и Саровак уж далеко, но каким же образом, скажи, была похищена маленькая Дарма? Все было так, словно тут рука дьявола. Точно адские силы помогли Сойадхан. С тех пор, как умерла ада, дав жизнь маленькой Дарме, всю любовь и нежность, которую мой хозяин питал к жене, он отдал своей единственной дочери». Темные слухи, которые доходили до нас относительно секты богини Кали, держали его в последнее время на стороже. Говорили, что туксы, скрывшиеся на время после карательных мер капитана Макферсона, вернулись в наши края и поселились в огромных пещерах, которые простираются под островом Раймангал. Был слух, что Сойот-хан задумал достать еще одну девственницу для их пагоды. Все это сильно беспокоило моего хозяина. Он боялся, что эти изуверы, которые некогда много лет держали в заключении аду, почитая ее как представительницу богини Калии на земле, могут похитить ее дочь. Зная коварство и ловкость туксов, мы приняли самые серьезные меры предосторожности, поставили железные решетки на окна. Сделали кованные двери во всем доме, тщательно осмотрели стены и подземелья. Нет ли какого тайного хода, через который могут проникнуть к нам? Я все время спал в том коридоре, который ведет в комнату Дармы, и каждую ночь со мной были ручной тигр и Пунти, мой верный пес, которые некогда наводили страх на туксов. Мы провели... Целых полгода в таком напряжении. Однако туксы не подавали никаких признаков жизни. Но как-то утром трималь Найк получил телеграмму из Чангернагара, подписанную его другом Муздаром, который, спасаясь от преследования после неудачи последнего восстания, укрылся в одной из местных французских колоний. «Что было в телеграмме?» — в один голос воскликнули Янос и Сандакан.